а затем руководила одним из отделений внешней разведки НКГБ. Летом 1946 года Елизавета Юльевна возглавила Американское направление информационной службы разведки. Тем не менее, 14 сентября 1946 года Елизавета Зарубина в звании подполковника была уволена в отставку за невозможностью дальнейшего использования. Но еще долгие годы она обучала молодых разведчиков, передавая им свой богатый опыт нелегальной работы. Для многих сотрудников внешней разведки Елизавета Зарубина являлась учителем и наставником. 14 мая 1987 года Елизавета Юрьевна скончалась, став жертвой транспортного происшествия, и была с воинскими почестями похоронена в Москве на Калитниковском кладбище. В кабинете истории внешней разведки в штаб-квартире СВР в Ясеневе ей посвящена отдельная экспозиция Молодая Лиза Зарубина Она же Вардо, снята в довоенной офицерской форме с ромбами в петлицах. Здесь же можно узнать о ее работе в нелегальных условиях, ознакомиться с документами. Однако о многих делах офицера нелегальной разведки по имени Вардо рассказывать пока еще рано. Столь масштабной являлась ее деятельность на поле битвы спецслужб. Под псевдонимом Ирина. Зоя Воскресенская. У людей послевоенного поколения это имя вызывает трепетные школьные ассоциации, программные книги о володи Ульянове и его семье, повести и рассказы о советских детях, пионерах и октябрятах. Почти до последних дней своей жизни Зоя Ивановна была известна у нас в стране только как детский юношеский писатель, лауреат государственной и ряда литературных премий, лауреат премии Ленинского комсомола, автор книг, переведенных на многие языки, как теперь говорят, ближнего и дальнего зарубежья. Ее книги были изданы немысливым тиражом – 21 миллион 642 тысячи экземпляров. И лишь самые близкие люди и товарищи по работе знали, что Зоя Ивановна, прежде чем стать знаменитым писателем, 25 лет прослужила в советской внешней разведке. Сегодня, когда за давностью события приоткрываются архивы секретных служб до военного и военного времени и становится общественным достоянием доселе неизвестные имена сотрудника внешней разведки, внесших значительный вклад в обеспечение безопасности нашего Отечества, следует подчеркнуть, что Зоя Воскресенская, по мужу Рыбкина, Водила в элиту советских разведчиков, и, не случайно на стендах кабинета истории внешней разведки, в ее штаб-квартире в Московском микрорайоне Ясенева, рассказывающих о виртуозах-разведчиках, проникавших в самые сокровенные тайны противника, добывая для Родины важнейшую информацию, порой с немалым риском для жизни, в почетное место отведено и Зои Воскресенской-Рыбкиной. Уже смертельно больная, Зоя Ивановна узнала, что ее неожиданно рассекретили. И она спешно принялась за книгу, свою последнюю книгу. Быстро написала ее, но, к сожалению, не дожила до ее выхода в свет несколько месяцев.